Глава двадцать пятая. Пухлая женщина сердито уставилась на Макферсона. «Это вы включили сигнализацию, чтобы от меня отделаться?» Возмущенно поинтересовалась она, сверля его злобным взглядом. «Что? Нет, конечно». Кормак пришел в смятение. «Если Лиса сейчас выбежит из туалета, сказать, что будет неловко, значит ничего не сказать». Из дальней части коридора доносились удары и крики. Кормак шагнул вперед. Тут он сообразил, что происходит. В коридоре дрались. В потасовке участвовали члены уличной подростковой банды, парни, пришедшие на заседание в качестве свидетелей, а также многочисленные родственники обвиняемого, вид у которых был весьма угрожающий. Вообще-то в здании суда принимают специальные меры, чтобы подобных встреч во избежание неприятных инцидентов не случалось. Кормак не знал, почему сегодня это правило оказалось нарушено. Видно, что-то пошло не так. Женщина, ждавшая возле кабинки, направилась к дерущимся. «Это еще что за беспредел?» — заорала она. «Сказано вам из комнат никому не выходить!» «Так вот в чем дело», — понял молодой человек. А между тем клубок дерущихся приблизился к нему. Кто-то пронзительно взвизгнул. Кормок ни секунды кинулся в самую гущу битвы.